Виктор, уведите их из города и доставьте в столицу. А я воспользуюсь гостеприимством госпожи Фен. Нам нужно о м н о г о м с ней поговорить. Донесся до нас голос Николая Анатольевича, который просто вырубил Веллену. Парень, ты сможешь самостоятельно передвигаться? Спросил меня мужчина, что держал девушку. Я просто кивнул, и мы побежали на выход. Судя по тому, что я видел, это были очень сильные и очень умелые бойцы. Они отлично знали город, и уже через несколько минут мы были достаточно далеко от площади миллиона рабов, где-то совсем близко звывали а сирены, а все люди, что г л а з е л и на драку отряда я н ы с защитниками торгового дома, куда-то исчезли. п р о ч е м мы довольно быстро зашли в какое-то здание, где начали менять одежду. Тебе очень повезло, парень. Не знаю, кто ты такой, но когда окажемся в территории центральной империи, у нас будет очень серьезный разговор. А сейчас уясни одно: любые приказы выполняются мгновенно и без вопросов. Сказали снять трусы и прыгать на одной ноге, и ты это делаешь, понятно? н а ш и имена тебе знать не нужно, просто делай, как говорим, и все. Совсем скоро мы выберемся из этого дерьма. Обратился ко мне самый старший из этого отряда. Похоже, что в о т с у т с т в и и Николая Анатольича е в он был за главного. В принципе, я был не против выполнять их приказы, если они смогут провести нас снизу и обратно в центральную империю. Мимо здания, где мы спрятались, пронеслось несколько машин с включенными сиренами, и сразу после этого мы двинулись дальше. Пройдя пешком еще несколько кварталов, мы сели в два небольших крытых фургона и дальше уже передвигались на транспорте. Как было возможно передвигаться на машине в этом городе, я даже не представлял. Но наш водитель совершенно спокойно управлял фургоном, даже ни разу не остановившись. Примерно минут через десять после начала движения фургон покачнулся, и на него упало что-то тяжелое. Водитель выругался и резко ударил по тормозам. После чего наружу выпрыгнули два бойца и затащили фургон Николая Анатольича. е в Выглядел он так, словно его пожевала и выплюнула огромная собака. По крайней мере, его раны очень были похожи на следы от клыков дикого зверя. Когда я жил в малом мире, мне часто доводилось видеть подобные раны. Давайте его сюда, я целитель, сказал я, аккуратно положив внизу на сиденье. А дальше принялся латать дядю Колю, повреждения которого оказались не такими страшными, как выглядели изначально. Сейчас он находился без сознания, но совсем скоро должен был прийти в себя. Все же он был в н е р а н г о в ы м одаренным, а таких людей очень трудно убить. Их естественная регенерация в несколько раз сильнее, чем у других одаренных. Но помимо регенерации и само тело становится намного прочнее и сильнее, да и их сила выходит на новый уровень и старается всячески защитить своего хозяина. Я лишь остановил кровь и залатал самые сильные повреждения. Гораздо сильнее меня волновала непонятная сила, что заполняла собой некоторые раны телохранителя. Чем-то эта сила была похожа на яд, но очень странный яд. к о т о р ы й ничего не мог сейчас сделать дядь к о л е но в то же время у меня не получилось от него избавиться. Ну, по крайней мере сейчас не получилось. Думаю, когда я полностью восстановлюсь, я смогу это сделать. А пока нужно будет следить за его состоянием. Дерьмовое дело. Город б л о к и р в а н шестой армией. Придется нам воспользоваться запасным выходом, сообщил боец, который отвечал за связь между машинами. Что такое запасной выход, он не сказал, но судя по нахмурившимся лицам остальных членов команды Велены, ничего хорошего это нам не сулило. Не знаю, сколько мы еще ехали в полной тишине, но вдруг машина снова резко затормозила, после чего бойцы выпрыгнули из нее и принялись г р е м е т ь какими-то железяками. Оба моих пациента все еще находились в отключке, и поэтому я позволил себе в ы с у н у т ь с я из фургона, чтобы увидеть. Раскинувшуюся перед нами водную гладь. Для чего мы сюда приехали, было совершенно непонятно. Из второго фургона выпрыгнула Велена и тут же побежала в мою сторону. Ты можешь сказать, что здесь происходит? – спросил я девушку. Но она оттолкнула меня в сторону и кинулась к дяде к о л е Только убедившись, что с ним все в порядке, Велена удосужилась мне ответить. Я уже говорил а тебе, что вокруг города будет очень сильный заградительный к о р д о н Там минимум три, а то и все пять линий. Так вот, есть всего два способа пробраться через кордон без серьезных проблем. Первый – быть военным или каким-нибудь правоохранителем Восточной империи. Естественно, имея на руках все подтверждающие документы. Но, как ты понимаешь, со мной, тобой и этой девчонкой у ребят не выйдет пройти подобным образом. Без нас они даже не стали бы париться. Велена на секунду замолчала, словно к чему-то прислушивалась. Мне тоже показалось, что раздался какой-то очень странный звук, словно открылась огромная задвижка, сдерживающая очень много воды, и та устремилась в открывшийся проем. А вторая возможность находится прямо перед нами, возможность, которая была заложена специально с расчетом на силу моего рода. Хочешь сказать, что этот водоем и есть? Вторая возможность. Зачем мне об этом говорить, если ты и сам обо всем догадался? Это не просто водоем, а крупнейшее в восточной в империи водохранилище, которое строили специалисты сразу трех империй, и только благодаря этому у нас сейчас имеется возможность выбраться из этой задницы. И каким образом мы это сделаем? Неужели восточники не охраняют это водохранилище и не следят за ним? Спросил я, не понимая, как подобное вообще возможно. И следят и охраняют, причем очень хорошо охраняют. Покачала головой е л е н а вызывая у меня еще больше непонимания. Вот только есть места, о которых они не знают, и именно по одному из таких мест мы и собираемся пройти. Для этого нам придется прогуляться по дну водохранилища, но совсем немного метров двести, и без меня или кого-нибудь из моей семьи. Подобная прогулка будет бессмыслена. н Эти новости меня как-то совсем не обрадовали. Для меня-то никаких проблем в подобной прогулке не было, а вот для Нисы, которая все еще находилась в отключке, такое путешествие могло стать непреодолимым препятствием. в Прочем, и Николай Анатольевич все еще не пришел в себя. Но оказалось, что люди велены были подготовлены к эвакуации раненых. Максимум трех человек, но для нас этого было более чем достаточно. Николай Анатольевич пришел в себя минут через пять после прихода Велены и тут же принялся отчитывать ее за безрассудство, но в ответ получил такую т и р а д у что просто махнул на девушку рукой. Все приготовления заняли чуть больше десяти минут. Нам выдали по небольшому кислородному баллону и специальной маске. Воздуха в баллоне было на сорок минут. И этого должно было хватить с л е г к й Сперва я не понимал, для чего была собрана какая-то очень странная конструкция, непонятное приспособление на колесах, чем-то похожее на передвижной стол с прозрачной кабиной наверху. И, судя по всему, эта кабина была очень прочной. Как оказалось, идти мы будем, окружённые даром велены, а для этого каждый из нас должен находиться отдельно. Девушка просто не могла окутать своей силой двоих, если я буду держать Ниссу на руках. Весьма странное ограничение, но никто не мог знать, как работает чужой дар. Уже через десять метров от берега водохранилище начинают просматривать всеми возможными способами, а мой дар поможет нам оставаться необнаруженными. Поэтому старайтесь ничего не пугаться и не использовать свой дар. Существует вероятность, что таким образом вы прорвёте мою технику, и тогда можно считать, что нас обнаружили. Придётся принимать бой и искать другой способ, чтобы выбраться с территории Восточной империи. Велена провела последний инструктаж. Мы поместили Нису на н е п о н я т н о е приспособления и сами надели маски. После чего выстроились цепь и обмотались тонкой, но очень крепкой верёвкой. Первым шёл хлипенький азиат, которого Велена называла Джекки. Он должен будет вывести нас к нужному месту. Следом за ним двигалась сама Велена. Замыкали нашу колонну я, тележка с Нисой и, и Николай Анатолич, ь е в который толкал своей силой телегу. Остановились мы вместе, где вообще не было ни одного человека, поэтому никто не мог нас заметить. Да и с о м н е в а я с ь что люди Велены не перестраховались на подобный случай. Наверняка мы находились под какой-нибудь техникой сокрытия. Только благодаря этому они работали так спокойно и не боялись быть обнаруженными. Погружение в холодную воду было довольно неприятным, но я быстро справился с этим и уже через секунду не чувствовал никакого дискомфорта. Дно было иллистым, и ноги проваливались в него по щиколотку, но идти это практически не мешало. Когда мы все оказались под водой, веревка резко затвердела и исчезла вероятность, что в мутной воде. Мы можем налететь друг на друга. С этой стороны тоже все было продумано. Дальше мы двигались довольно медленно, и на весь путь по ощущениям ушло минут двадцать. Просто в один момент веревка напряглась и не давала мне двигаться дальше. Разглядеть, что происходит в мутной воде, было практически невозможно. Оставалось только стоять и ждать. Ждать пришлось несколько минут. И когда веревка вдруг резко ослабла и потянула меня за собой, я едва не упал, каким-то чудом умудрившись устоять на ногах. Но это продлилось недолго. Возникла невероятно сильная тяга и меня куда-то затянуло, после чего начало крутить, вертеть и болтать, словно я попал в водоворот. Но на удивление все это происходило в воде и не было никаких ударов об дно. Да и вообще дно исчезло, словно его и не было. Только когда э т а круговерть п р е к р а т и л а с ь я ощутил несильный удар об о что-то твердое, а когда открыл глаза, то сильно удивился. Мы находились в просторном помещении, из которого стремительно уходила вода, что попала сюда вместе с нами. Над головой сомкнулись огромные створки, в которых были зажаты водоросли и пара уже мертвых рыбешек. Весь наш отряд находился здесь и похоже, что без повреждений все же не обошлось. Азиат, который двигался первым, лежал дальше всех, и в том месте уже не было воды, поэтому отлично было видно начавшееся расплываться под ним кровавое пятно. Я тут же бросился к азиату, но у меня не получилось сделать даже пару шагов. Веревка держала очень крепко, тому же она снова начала становиться твердой. Я все еще находился под защитой виллены. п р и ш л о с ь активировать энергетический клинок, и защита тут же исчезла, как говорила девушка. Как только это произошло, тут же ослабла и веревка. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы освободиться, и вот я уже возле раненого провожу диагностику. Диагностика показала обширное внутреннее кровотечение, пробитую печень и левое легкое. Мужик умудрился напороться на проржавевший пруд, который засел у него в животе. Пришлось проводить небольшую операцию, чтобы достать пруд, а уже только после этого приниматься за исцеление. Благосил было вполне достаточно. Кровотечение я остановил после того, как вся дрянь была вымыта из ран. Первым делом залотал л е г к о е после этого азиат сразу же начал нормально дышать. Хоть он и потерял много крови, но после исцеления практически мгновенно пришел в себя и заявил, что вполне способен передвигаться самостоятельно. А мне он сказал, что обязан жизнью, и как окажемся в Центральной империи, обязательно найдет способ, как расплатиться. После исцеления азиата все начали смотреть на меня совершенно по-другому. До этого я часто ловил на себе презрительные взгляды, а теперь в этих взглядах было уважение. А вот во взгляде Николая Анатольевича никакого уважения не было. Даже не знаю, как это назвать. Его взгляде было сожаление и какое-то непонимание, но времени разбираться с этим сейчас точно не было. Да и яд, засевший в его ранах, по-прежнему оставался там. Теперь я растратил энергию на помощь зиату и не смогу ничего с ней сделать, пока не восстановлюсь. А такими темпами это с л у ч и т с я еще не скоро. Еще несколько человек получили некритические повреждения, и я даже не стал заниматься ими. Повреждения не мешали им передвигаться, и это было главное. Оказалось, что сейчас мы находимся в месте, которое строители центральной империи возвели специально для подобных случаев. Это помещение соединялось с длинным тоннелем, который выводил далеко за пределы водохранилища. Оно было полностью э к р а н и р о в а н о и поэтому существовала крайне малая вероятность, что кто-нибудь сможет его обнаружить, только если специально для таких поисков осушат водохранилище и начнут копать в нужном месте. Но ну, или в о с п о л ь з у ю т с я следящей техникой на ком-нибудь из тех, кто будет находиться в тоннеле. с п е ц о т р я д ы центральной империи уже раньше пользовались этим способом отхода дважды, поэтому можно сказать, что все работает без осечек. Когда все были готовы двигаться дальше, один из бойцов отряда использовал свой дар и моментально просушил нас. Передвигаться нас к в о з ь м о к р о м было то еще удовольствие. Баллоны и тележка н и с ы были уничтожены здесь же. От них не осталось даже пыли. Бойцы в е л е н ы оказались очень способными одаренными. Я даже не смог понять, какой силой они воспользовались, чтобы уничтожить все лишнее. Теперь я мог нести восьмую на руках. Хотя я и предлагал привести ее в чувство, уже можно было, но Велена сказала, что пока не стоит. Неизвестно было, как Миса отреагирует на все происходящее, а лишних концертов никому не было нужно. Я не стал ничего говорить по этому поводу. Вполне возможно, что Восьмая за свою жизнь пережила больше, чем многие из этого отряда, и она точно не стала бы устраивать концертов, тем более увидев меня. Но, честно говоря, мне и самому было очень приятно нести ее на руках. Это была та н о ж а от которой невозможно устать. Мне столько всего необходимо было сказать Нисе, что я даже не знал, как сдержать себя, когда о напридет в сознание. Но сперва необходимо подготовить ее к этому. Это у меня было очень много времени, чтобы не только осмыслить все происходящее между нами, но и научить сообщению с противоположным полом, а у Нисы не было такой возможности. Поэтому мне нужно было не напугать ее. Нашел о чем думать в такое время. Но в любом случае мне пока заняться было нечем. Мы двигались по узкому тоннелю. На этот раз вперед вышел боец, который просушил нас. Он держал перед собой небольшой огонек, который освещал дорогу. Впрочем, и над нами висело несколько таких огоньков, поэтому идти было вполне комфортно. Мы не запинались и не налетали друг на друга. Николай Анатольевич все так же замыкал колонну, а я с н и з на руках перебрался ближе к середине. Прямо передо мной шла в и л е н а Она постоянно поворачивалась и как-то очень странно смотрела на меня. В какой-то момент я даже не выдержал и спросил: «Со мной что-то не так? Ты так подозрительно смотришь, что мне даже...» Не по себе становится.